Марксизм и его отпрыск большевизм были продуктами, одержимой насилием эпохи в европейской интеллектуальной жизни. Дарвинова теория естественного отбора была скоро распространена на социальную философию, в которой непримиримый конфликт занимал центральное место. «Не переварив...» Массивный пласт литературы периода 1870-1914 годов писал Жак Борзун, Невозможно вообразить, что это был за слитный и протяжный кровожадный вопль. И какое разнообразие партий, классов, наций раз, чьи крови жаждали вместе и в отдельности, оспаривая друг у друга просвещенные граждане древней европейской цивилизации. Никто не впитал эту философию с большим энтузиазмом, чем большевики. Беспощадное насилие, жаждущее уничтожения всех действительных и возможных противников, было для Ленина не только самым эффективным, но и единственным путем решения проблем. И даже если некоторые из его товарищей коробило от такой бесчеловечности, они не могли избавиться от пагубного влияния вождя. Русские националисты описывали коммунизм как нечто чуждое русской культуре и традициям, вроде чумы, занесенной с Запада. Представление о вирусе коммунизма не выдерживает ни малейшей критики, поскольку, хотя это явление было интернациональным, оно впервые проявилось в России и в русской среде. Партия большевиков и до, и после революции – была преимущественно русской по составу, пустившей первые корни европейской части России и среди русского населения в пограничных областях. Теории, легшие в основу большевизма, а именно учение Карла Маркса, были бесспорно западного происхождения. Но столь же несомненно, что практика большевиков была вполне самобытной, ибо нигде на Западе марксизм не привел к тоталитарным проявлениям ленинизма-сталинизма. В России и впоследствии в странах третьего мира со сходными традициями зерна марксизма попали на благодатную почву. Отсутствие традиций самоуправления, уважение к закону и частной собственности. Причина, приводящая к различным последствиям при различных обстоятельствах, едва ли может служить достаточным объяснением. Марксизм имеет как либеральные, так и авторитарные черты и какие из них возобладают, зависит от политической культуры общества. В России получили развитие те элементы марксистского учения, которые отвечали унаследованной из московской Руси водчиной психологии. Согласно русской политической традиции, сложившейся в средние века, правительство, или точнее говоря, правитель – субъект, а земля – объект. Это представление легко подменялось марксистской концепцией о диктатуре пролетариата, при которой правящая партии заявляет свою безраздельную власть над населением страны и ее ресурсами. Марксистское определение диктатуры пролетариата было достаточно расплывчатым, чтобы наполнять его тем содержанием, которое было наиболее близко местным традициям, каковыми в России было историческое наследие вотчинного уклада. Именно прививка марксистской идеологии к неувидающему древу вотчины ментальности принесла тоталитарные плоды. Тоталитаризм нельзя объяснить исключительно ссылками на марксистское учение или российскую историю, это было плодом их тесного союза. Как бы значительно ни была роль идеологии в формировании коммунистической России, преувеличивать ее не следует. Говоря отвлеченно, если личность или группа исповедует определенные убеждения и ссылаются на них для объяснения своих поступков, можно сказать, что они действуют под влиянием идей. Однако, когда идеи не служат руководством, а используются для оправдания господства одних над другими, убеждением или принуждением, все значительно сложнее, ибо невозможно определить, служат ли эти убеждения или принуждения идеям, или наоборот, идеи служат сохранению или узаконению такого господства. В случае большевиков есть все основания подозревать справедливость последнего предположения, ибо большевики перекраивали марксизм вдоль и поперек по своему усмотрению. Сначала для достижения политической власти, а затем для удержания ее. Если в марксизме и есть какой-либо смысл, то он сводится к следующим двум положениям. Капиталистическое общество по мере своего роста обречено на смерть. Революцию? От внутренних противоречий. И могильщиками капитализма выступят промышленные рабочие, пролетариат. Режим, опирающийся на марксистскую теорию, должен придерживаться, по крайней мере, этих двух принципов. Что мы видим в Советской России? Социалистическая революция совершилась в экономически недоразвитой стране, где капитализм находился еще в младенческом возрасте, и власть захватила партии, придерживающиеся взгляда, что рабочий класс, предоставленный самому себе, не революционен. В дальнейшем, на каждом этапе своего развития, коммунистический режим в России не останавливался ни перед чем, чтобы одержать верх над своими противниками, нисколько не сообразуясь с марксистским учением, хотя и прикрывался марксистскими лозунгами. Ленин преуспел именно благодаря тому, что был свободен от марксистских предрассудков, присущих меньшевикам. Очевидно, что идеологию можно рассматривать лишь как вспомогательный фактор. Может быть, источник вдохновения и образ мыслей нового правящего класса, но никак не свод принципов, определяющего поведение или объясняющего потомкам. Как правило, стремление приписывать марксистским идеям главенствующую роль обратно пропорционально знаниям о реальном ходе русской революции. Спор о роли идей в истории присущ вовсе не одной только русской историографии и в великобритании и в соединенных штатах велись по этому поводу жаркие баталии приверженцы идеологической школы потерпели сокрушительное поражение в особенности от луи нам который показал что в англии восемнадцатого века идеи как правило служили для объяснения действий инспирированных личными или групповыми интересами При всех расхождениях современные русские националисты и многие либералы сходились в отрицании связи между Россией царской и Россией коммунистической. Первые, потому что признание такой связи возлагало бы на Россию ответственность за собственное несчастье которое они предпочитали относить насчет инородцев в первую голову евреев. В этом они весьма напоминают консервативные круги в Германии, которые представляют нацизм как феномен общеевропейский, тем самым отрицая его очевидные корни в немецкой истории и особую ответственность своей страны. Такой подход легко находит сторонников, ибо перекладывает вину за все последствия на других. Либеральные радикальные интеллигенции, не столько в России, сколько за рубежом, тоже отрицает родственные черты царизма и коммунизма, потому что это превратило бы всю русскую революцию в бессмысленное и слишком дорого оплаченное предприятие. Они предпочитают сосредоточивать внимание на заявленных коммунистами целях и сравнивают их с реальностями царизма. Такой метод дает разительный контраст. Картина естественным образом сглаживается, если сравнивать оба режима их действительности. Сходство нового, ленинского и старого режимов отмечали многие современники, среди которых были историк Павел Милюков, философ Николай Бердяев, один из старейших социалистов Павел Аксельрот и писатель Борис Пельняк. По словам Милюкова, большевизм имеет два аспекта. Один интернациональный, другой исконно русский. Интернациональный аспект большевизма обязан своим происхождением весьма прогрессивной европейской теории. Чисто русский аспект связан главным образом с практикой, глубоко укоренившейся в русской действительности и вовсе не порываясь со старым режимом, утверждает прошлое России в настоящем. Как геологические сдвиги выносят на поверхность глубинные слои Земли, как свидетельство ранних эпох нашей планеты, так же и русский большевизм, разрушив тонкий верхний социальный слой, обнажил бескультурный и неорганизованный субстрат русской исторической жизни. Бердяев, смотревший на русскую революцию прежде всего в духовном аспекте, отрицал, что в России вообще произошла революция. Все прошлое повторяется, только выступает под новой личиной. «Даже ничего не зная о России», Трудно представить себе, что в один прекрасный день, 25 октября 1917 года, в результате военного переворота, ход тысячелетней истории огромного государства претерпел полную трансформацию. Те же люди, живущие на той же территории, говорящие на том же языке, наследники общего прошлого, едва ли могли превратиться в других существ исключительно благодаря смене правительства. Нужно питать поистине фанатичную веру в сверхъестественную силу декретов, пусть даже насильно проводимых, чтобы допускать возможность столь радикальных и невиданных ранее перемен в человеческой природе. Подобную нелепость можно предположить, лишь видя в человеке не более чем безвольный материал, формируемый под воздействием внешних обстоятельств. Чтобы проанализировать сущность обеих систем, нам придется обратиться к концепции вотчинного уклада, лежащего в основе образа правления Московской Руси и во многих отношениях сохранившегося в государственных институтах и политической культуре России накануне падения Старого Режима. При царизме вотчинный уклад покоился на четырех столпах. Во-первых, самодержавие, то есть единоличное правление, неограниченной ни конституцией, ни представительными органами. Во-вторых, самовластное владение всеми ресурсами страны, то есть, по сути, отсутствие частной собственности. В-третьих, абсолютное право требовать от своих подданных исполнению любой службы, лишающей их каких бы то ни было коллективных или личных прав. И, в-четвертых, государственный контроль над информацией. Сравнение царского режима в его зените с коммунистическим режимом, в том виде, как он предстает к моменту смерти Ленина, обнажает их сходство. Начнем с самодержавия. Традиционно русский монарх концентрировал в своих руках всю законодательную и исполнительную власть, реализуемую без участия каких-либо внешних органов. Он управлял страной с помощью служилого дворянства и чиновничества, преданного не столько интересам государства или нации, сколько ему лично. С первых же дней своего правления Ленин применил эту же модель. Правда, уступая принципам демократии, он дал стране конституцию и представительный орган, но они исполняли исключительно церемониальные функции ибо Конституция не была законом для коммунистической партии, истинного правителя страны, а народные представители были не избраны народом, а подобраны той же партии. Исполняя свои обязанности, Ленин действовал на манер самодержавнейших из царей Петра Великого и Николая I, лично вникая в мельчайшие подробности государственных дел, словно страна была его вотчиной. Как и его предшественники в Московской Руси, советский правитель заявил свои права на все богатства и доходы страны. Начав с декретов о национализации земли и промышленности, правительство подчинило себе всю собственность, кроме предметов личного пользования. Поскольку уже правительство находилось в руках одной партии, а партия, в свою очередь, подчинялась воле своего вождя, Ленин был де-факто владельцем всех материальных ресурсов страны. Де-юре имущество принадлежало народу, выступающему синонимом коммунистической партии. Предприятиями руководили назначенные государством начальники. Промышленной и вплоть до марта 1921 года сельскохозяйственной продукции Кремль распоряжался словно своей собственной. Городская недвижимость была национализирована. Частная торговля запрещена вплоть до 1921 года и снова после 1928 года, и советский режим контролировал всю законную, розничную и оптовую торговлю. Конечно, эти меры не вписываются в практику Московской Руси, но вполне отвечают принципу, согласно которому русский правитель не только управляет страной, но и владеет ею. Люди были тоже его имуществом. Большевики восстановили обязательную государственную службу, одну из отличительных черт московского абсолютизма. В Московской Руси подданные царя, за малым исключением, должны были служить ему не только непосредственно на военной службе или по чиновной части, но и косвенно, обрабатывая землю, принадлежащую царю или пожалованную им своим вельможам. Тем самым все население было подчинено трону. Процесс освобождения начался в 1762 году, когда дворянству было даровано право уйти с государевой службы и завершился 99 лет спустя с отменой крепостного права. Большевистский режим тотчас внедрил присущую Московской Руси и неизвестную ни в одной другой стране, обязательную для всех граждан Практику казенных работ, так называемая всеобщая трудовая повинность, объявленная в январе 1918 года и подкрепленная по настоянию Ленина угрозой наказания, была бы вполне уместна в России с 17 века. А в отношении крестьянства большевики, по сути, возродили тягло, то есть практику принудительного безвозмездного труда вроде заготовки дров и извоза. Как и в XVII веке, без особого разрешения крестьянам запрещалось покидать свою деревню. Коммунистическое чиновничество на службе партии или государству совершенно естественно восприняло опыт своих предшественников. Служилый класс, имевший свои обязанности и привилегии, но не неотъемлемые права, создал из себя замкнутую и тщательно ранжированную прослойку, ответственную исключительно перед своим начальством. Как и царское чиновничество, они ставили себя над законом и вершили свои дела без огласки, тайне от общества посредством секретных циркуляров. При царизме восхождение на высшие ступени бюрократической лестницы обеспечивало потомственное дворянское звание. Для служащих при коммунистическом режиме продвижение на высшие ступени вознаграждалось причислением к номенклатурным спискам. Коммунистический эквивалент служил во дворянство, что давало преимущество недоступное простым служащим, не говоря уж о рядовых гражданах. Советская бюрократия, как и царская, не желала мириться с существованием административных органов, находящихся вне ее контроля, и постаралась как можно скорее их огосударствить, то есть интегрировать в командную цепочку. Это было проделано с советами, мнимыми законодательными органами новой власти, и с профсоюзами, представителями столь же мнимого правящего класса. Учитывая, что новый режим во многих отношениях повторял прежний, Неудивительно, что и новая бюрократия так скоро восприняла старые приемы. Благоприятствовало такой преемственности то обстоятельство, что многие советские административные посты занимали бывшие царские чиновники, которые принесли с собой и передали новичкам привычки, усвоенные при царизме. Служба безопасности была еще одним важным институтом, позаимствованным большевиками у царизма ибо лучшего примера для создания органа, которым было суждено занять центральное место при тоталитаризме, они не имели. Одна из уникальных особенностей царской России состояла в том, что нигде больше не встречались целых два полицейских учреждения для обеспечения безопасности. Одно для защиты государства от его граждан, другое для защиты граждан друг от друга. Во многих европейских странах существовали департаменты политической полиции, но их функции заключались в выявлении и передаче подозреваемых органам правосудия. Только в царской России политическая полиция пользовалась судебными полномочиями, позволявшими ей без суда арестовывать и ссылать подозреваемых. Юридическое определение государственных преступлений было весьма размытым не проводящим четкого разграничения между преступным намерением и деянием. Царская полиция разработала изощренные методы надзора, пронизав общество сетью платных осведомителей и внедряя в оппозиционные партии профессиональных агентов царский департамент полиции пользовался уникальным правом приговаривать к административной высылке за преступления, которые ни в одной европейской стране за таковые не признавались. Как, например, выражение желания о смене политической системы. Благодаря ряду прерогатив, полученных после убийства Александра II, полиция в период между 1881 и 1905 годами практически стала истинным властителем России. Русским революционерам пришлось на себе изучить ее методы, которые, придя к власти, они применили теперь уже против своих противников. ВЧК и ее преемники так прилежно впитали уроки царской политической полиции, что еще в 80-х годах КГБ раздавал своим сотрудникам руководство, подготовленное охранкой почти столетия тому назад. Наконец, в отношении цензуры. В первой половине 19 столетия Россия была единственной европейской страной, где действовала предварительная цензура. В 60-е годы прошлого века цензура была ослаблена, а в 1906-м отменена. Большевики вернули к жизни самые жесткие царские методы, запрещая любые публикации, не поддерживающих режима и подвергая предварительной цензуре все формы интеллектуального и художественного выражения. Кроме того, они национализировали все издательства и типографии. Эти меры, не имея аналогов в Европе, отбрасывали Россию назад во времена Московского царства. В отличие от западноевропейских стран, где со времени возникновения книгопечатания типографии находились в частных руках и издание книг было делом частной инициативы, в России книгопечатание с самого начала являлось монополией государства, которое определяло направление издательской деятельности. Луппл СП Книга в России в XVII веке. Ленинград, 1970 год, страница 28. Во всех этих случаях большевики находили модели для подражания не в трудах Маркса, Энгельса или западных социалистов, а в собственной истории. Не столько истории, какой она предстает в книгах, сколько той, которую они познали в ходе борьбы с царизмом в режиме усиленных и чрезвычайных мер безопасности, которые были установлены в 1880-е годы для усмирения революционной интеллигенции. Эту практику они оправдывали аргументами, почерпнутыми из социалистической литературы, дававшей им мандат на суровые и беспощадные меры, немыслимые при царизме, который все же был скован в своих действиях, стараясь сохранить приличную мину перед Европой, тогда к большевикам, числившим Европу во врагах, стесняться было нечего.